Каково значение этого влияния на формирование нашей личности? Ниже я позволю себе привести отрывок из эссе моей дочери. Когда мне было 4 года, моя семья перебралась из пригорода Нью-Джерси в Мэдисон, штат Висконсин. Самое сильное впечатление от этой поездки — посещение Ниагарского водопада. У матери сохранилась старая фотография, где я и сестра, обе в длинных черных плащах, садимся в прогулочный катер для экскурсии по реке. Фотография эта сделана отцом или, может быть, матерью, которые тогда еще жили вместе. Через год после этого они расстались. Отец вернулся на восточные побережье для завершения своего образования. В 1965 году разводы не имели еще такого массового характера, как сегодня. По крайней мере, желание моего отца получить опеку над детьми было совершенно неприемлемым для суда. Но у него на этот счет имелось собственное мнение. Он твердо решил сохранить контроль над детьми. Его желание было настолько сильным что однажды, даже не поставив известность нашу мать, он явился в летний лагерь, где я отдыхала вместе с сестрой, и увез нас в дом своей матери на побережье Джерси. Мне трудно представить, что испытывала моя мама, когда, явившись к автобусу, курсировавшему между городком и лагерем, она нас не увидела. Лишь недавно из случайно услышанного разговора я узнала, что только с помощью частного детектива, нанятого ее братом, ей удалось выяснить наше место пребывания. В то время я решила, что отец просто хотел провести с нами каникулы. В конце концов, мать приехала за нами в Нью-Джерси. Я смутно помню перебранку, возникшую между моими родителями, в которую включились и другие родственники. Должна честно оговориться, что на мои детские воспоминания существенно повлияли разговоры взрослых, свидетельницей которых я стала уже много лет спустя. Прошло 30 лет. Это событие еще пробуждает во мне воспоминания о многих вопросах, так и не нашедших тогда ответа и страстях, бушевавших вокруг меня. Хотя многие из проведенных исследований по-прежнему негативно оценивают воздействие развода на детскую психику, да и я сама продолжаю временами испытывать боль, безусловно, вследствие развода моих родителей появилось и немало позитивных результатов, определивших формирование моей личности, позволивших мне стать тем, что я представляю собой сегодня. Первое. С раннего детства я была независима. Я и моя сестра жили вместе с матерью, которая работала над своей докторской диссертацией, а мы занимались домашним хозяйством. Разумеется, тот факт, что мы жили в Висконсине, а наш папа на восточном побережье, не облегчал нашего существования. К счастью, мои родители не испытывали вражды по отношению друг к другу, и у меня была возможность поддерживать отношения с каждым из них. Регулярные поездки к отцу, которые я, как правило, совершала одна, укрепляли во мне сознание собственной независимости. Второе. У меня была возможность на собственном опыте проверить два различных стиля жизни и культурной среды. Мои родители мало походили друг на друга. Жизнь в Мэдисоне в 60-е и 70-е годы где моя мать и отчим были профессорами местного университета, дала мне возможность ознакомиться с нетрадиционным и более либеральным стилем воспитания. Встречи с отцом, который в то время занимался адвокатской практикой, позволили мне получить представление о более традиционном и консервативном стиле. Ко всему прочему, обе семьи любили путешествовать, хотя и делали это каждая по-своему. Я считаю, что мне необычайно повезло, и уже в девять лет я имела возможность посетить Европу, а в тринадцати — Скандинавию. Мои мать и отчим приобрели автомобиль,